Однажды неожиданно в больнице появился русский доктор. Он благосклонно поздоровался со своими австрийскими коллегами и заботливо спросил: "Много ли у вас больных? Есть эти тяжёлые случаи, правда? Я 2 недели не получал от вас сведения о течении болезней и о состоянии здоровья роты". "Ах, Давид Карпович, у нас страшно много работы", жаловался Ваняк, подмигивая Марику. "Ужасная работа. А случаи один тяжелее другого". Ещё счастье, что у нас нет операционного зала. Тут было бы столько операций, что от работы можно было бы слечь. Больных требующих операций я посылаю в городскую больницу, а здесь я оставляю только больных внутренними болезнями. К чести Ванинка необходимо сказать, что каждого, кто пытался симулировать, избегая работы, он посылал в русскую больницу к Давиду Карповичу. Да-да, вы посылаете нам на шею. сам избавляется, а коллеге посылает. А ваш младший доктор, он по какой специальности? Коллега, вы по каким болезням? Марик только раскрыл рот для ответа, но Ваник его предупредил. Он по венерическим, лауреат Парижской академии и в душевных болезнях хорошо разбирается. Давид Карпович доверчиво наклонился к Марику. Коллега, реакцию Вассермана сможете правильно сделать? Мне она никак не удаётся. Мне она необходима самому. сказал он с улыбкой. Ваник заметил, что разговор заходит слишком далеко, и что Марик может себя разозлить, и поспешно сказал: "Дорогой доктор, не хотели бы вы пройтись по больнице? Для вас занятого ничего тут нет, но ваше внимание будет приятно моим больным". И он пошёл впереди польщённого доктора, среди коек и всюду говорил: "Инфлюенса, инфлюенса, инфлюенса". Давид Карпович смотрел Так как будто вполне доверялся своему гиду, а потом обратился к марику. У вас есть стимулянты? Они очень хитрые. Наши люди не грамотные, но иногда такие вещи выдумывают, что только ужасаешься. Капитан Байкова, знаете? Один из ваших его обокрал. Капитан, сложив в сторону шинели шапку, чтобы при допросе ему не было жарко, побежал за солдатом. А пленны в это время надел его шинель. И шапку искрылся. Охранник его пропустил и только удивилась, что он так по-настоящему отдал честь, как отдавал её всегда сам Байков.